31. В шагах пяти от сосны мы совершенно неожиданно увидели Белку. Она сидела точь в точь, как на картинке, столбиком, аккуратно загнув на спинку пушистый хвост и ухватив шишку передними лапками. Быстро-быстро лущила ее, издавая звук работающего станка. Когда мы были совсем близко, Белка тоже заметила нас. И хотя сук нависал метрах восьми над землей, и мы не представляли для нее абсолютно никакой опасности, она подумала перепрыгнула чуть повыше, перехватив на миг шишку зубами, сделав невуловимые движения всеми четырьмя лапками и широко махнул хвостом. И, устроившись на новом месте, продолжала свою работу. А мы, как дети в зоопарке, стояли под деревом и не могли оторвать взгляд от живого пушистого комочка. Кусочка маленькой, чужой, но совершенно самостоятельной жизни, для которой самым важным делом сейчас была эта большая и вкусная сосновая шишка от которой отлетали легкие чешуйки и, медленно кружась в воздухе, падали сверху к нашим ногам. «Я никогда так близко белку не видела», — счастливо прошептала Анечка. Сейчас мне вдруг показалось, что где-то прозвучал ее голос «Никогда». Я вдруг подумал, что после того случая мы тоже никогда не видели дикую белку. «То был, как ни странный единственный раз в нашей долгой и счастливой жизни». И что я сам больше никогда никакой белки не увижу вообще, ни живой, ни мертвой, ни дикой, ни ручной, ни даже на картинке. Да и вообще не увижу ничего и никогда, кроме этой тоскливой дороги и грязного милицейского уаза.